Глава 84. Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. «Мы постучали», — говорит Мэйси. Куратор поднимает бровь. «И что? Если кто-то не отвечает на ваш стук, то ваша стандартная реакция — это всё равно войти в дом? Простите», — вставляю я, поражённая её грозным взглядом и резким тоном. «Но нам правда необходимо поговорить с вами о древе горечи и сладости», Взгляд её космических глаз перемещается на меня. «Я понимаю, что вы беспокоитесь из-за вашего друга. Я вижу, что его дела плохи. Но у него ещё есть время, а у меня его нет. Пожалуйста, закройте дверь с той стороны». И с этими словами она, величаво повернувшись, возвращается в своё святилище, а книжный шкаф снова становится на своё место. «Похоже, с этим мы облажались», — говорит мне Мэйси и тяжело вздыхает. «И что же нам теперь делать? Просто ждать, когда она выйдет?» «Думаю, да», — отвечаю я, но, говоря это, иду к шкафу. «Это ведь похоже на дверь в твой тайный проход в Кэтмире, не так ли? Так что эта дверь-шкаф тоже должна открываться с обеих сторон. Наверняка есть какой-то способ». «Ты же не собираешься проникнуть туда? Ты же это не всерьёз, да?» — спрашивает Месси, округлив глаза. «У неё же был такой вид, будто она вот-вот сокрушит нас». «Боги не сокрушают полубожеств», — заверяю её я, небрежно махнув рукой. «Я понятия не имею, так ли это, но предпочитаю верить, что так». «А как насчёт ведьм или обыкновенных людей? Их они сокрушают?» — парирует Хезер. «Ты что, шутишь? Мы же не все здесь полубожества!» «Да, это аргумент». Однако я все равно не могу удержаться и начинаю снимать книги с полок одну за другой, просто чтобы посмотреть, не откроется ли эта дверь шкафа опять. Но она не открывается. Эй! Хазер машет рукой у меня перед лицом. Разве ты только что не сказала, что я привела убедительный аргумент по поводу того, что она может нас сокрушить? Да, сказала. Я берусь за ярко-розовый подарочный фотоальбом, посвященный рок-группам и наклоняю его в свою сторону. Ничего не происходит. «Тогда почему ты продолжаешь свои попытки открыть эту чёртову дверь?» — раздражённо спрашивает она. «Я вынимаю ещё одну книгу, на сей раз посвящённую текстам песен The Beatles». «Потому что у нас нет времени», — отвечает Мэйси, и этим действительно всё сказано. Они переглядываются и тоже начинают снимать книги с полок. Закончив с тремя верхними полками, я опускаюсь на корточки и начинаю снимать книги с трёх нижних. Наверняка есть способ проникнуть в эту чёртову комнату, и я полна решимости отыскать его. «Мы могли бы попросить Хадсона обратить эти книжные полки в пыль», — предлагает Мэйси. Хотя это, несомненно, привело бы к сокрушению кого-то из нас. «А что, если она и впрямь занята какими-то божественными делами?» — спрашивает Хэзер, но при этом не перестаёт вынимать книгу за книгой ведь мы даже не знаем, чем она занимается. Возможно, что как раз сейчас она спасает какую-то деревню от проснувшегося вулкана. В это мгновение дверь отворяется снова, и я мысленно издаю торжествующий крик. Должно быть, я все-таки нашла книгу, которая и открыла замок, думаю я. Но тут вижу куратора, стоящую в проеме и гневно глядящую на меня. Да, Грейс, возможно, она и впрямь занята говорит она очень раздражённым тоном Я знаю, что вы заняты. Я уверена, что то, чем вы занимаетесь, что бы это ни было, требует большого количества времени. Требует большого количества времени, повторяет она, вскинув бровь. Так ты это называешь? Сколько людей живёт на Земле, Грейс? По-моему, почти 8 миллиардов. Вообще-то теперь их уже больше 8 миллиардов. На этой планете живёт более 8 миллиардов человек, и мне приходится наблюдать за каждым из них и решать, что важно, а что нет. Так что да, Грейс, я немного занята». «Вы наблюдаете за всеми нами? Всё время?» спрашивает Мэйси, и в голосе её слышится одновременно восхищение и ужас. «All the Time» — это песня Барри Мэнилоу, «1976 год», — говорит она, — и в её голосе больше не звучит злость, там есть только усталость. Но да, я делаю эту работу почти всё время. Настолько близко к понятию «всё время», насколько это возможно. Примечание. All the time в переводе с английского «всё время». Конец примечания. Это кажется мне невозможным и невероятно горестным и тяжёлым. И, честно говоря, немного назойливым. У меня округляются глаза. Наблюдала ли она сегодня утром после душа, когда я решала, какие трусики мне надеть, с лиловыми сердечками или с маленькими кроликами? «Что же вы за божество?» — спрашивает Хезер, подняв брови. «Потому что, если честно, мне не по себе от мысли, что вы наблюдали за мной, когда сегодня утром я принимала душ». Куратор, прищурившись, уставляется на Хезер, и я слегка придвигаюсь к моей лучшей подруге. Я не наблюдала за тем, как ты принимала душ сегодня утром или вообще когда-либо. Она вздергивает подбородок и выпрямляет спину, чтобы казаться выше, хотя рост у неё остаётся таким же, как у меня. Да будет тебе известно, что я богиня истории, и моя обязанность состоит в протоколировании исторических событий, к которым твой душ не относится. Я сразу же вспоминаю, как несколько последних дней принимала душ, и как в этом нередко участвовал Хадсон, и мои глаза округляются ещё больше. Она переводит на меня взгляд и без всяких эмоций добавляет. Как и затем, как принимала душ ты. Затем качает головой. У меня и так достаточно работы, ведь я должна наблюдать за важными событиями. Я очень устала, и иногда мне приходится отказываться от наблюдения за более мелкими событиями, хотя мне хочется запротоколировать и их. «Как вы это делаете?» — спрашиваю я. «Я хочу сказать, когда вы спите? Или ходите в туалет?» «И кто наблюдал за миром, когда сегодня утром вы завтракали с нами?» — добавляет Мэйси. Надеюсь, что куратор не замечает укоризненных ноток в её тоне. Похоже, она и впрямь их не замечает, или же ей всё равно, потому что она просто вздыхает. «Я же сказала вам сегодня утром, что каждый день меня на несколько часов заменяет Клио. Она находилась здесь, пока я общалась с вами. Но она не сможет заменить меня снова так скоро, так что во время обеда и ужина вам придётся обходиться без меня». «Клио?» — переспрашивает Мэйси, и я вижу, что она пытается вспомнить, где она слышала это имя раньше. «Она что, тоже богиня?» «Она муза», — отвечаю я, — Думая о том, как утром я не могла найти её статую, пока она вдруг не появилась, словно из ниоткуда. Это кажется чем-то совершенно фантастическим и неправдоподобным. Впрочем, в этом мире есть множество вещей, о которых я могла бы это сказать. «Но вы говорите о ком-то реальном или просто о статуе из вашего сада?» Куратор вскидывает бровь. «Ты правда собираешься говорить со мной об оживающих статуях? Ты? «Это я превращаюсь в статую, а не наоборот. Это не одно и то же». Она наклоняет голову. «Логично». Кстати, так называлась песня Бет Нильсон Чепман, вышедшая в 1997 году. Примечание. Песня «Fair enough». Конец примечания. Не знаю, стоит мне комментировать это или нет. Она произносит название песен и даты, когда они были исполнены впервые — как будто участвует в телевизионной викторине. Но я не знаю, потому это, что она любит викторины, или потому, что она сама несостоявшаяся музыкантша. У неё было достаточно времени, целая вечность, чтобы научиться играть на музыкальном инструменте. По крайней мере, если ей не приходилось работать всё время. Интересно, думаю я, была ли она на каких-то из концертов, афиши которых висят на стенах, Или она просто смотрит их с помощью своего хрустального шара или какого-то ещё приспособления, которое использует, чтобы протоколировать историю. Эта мысль вызывает у меня грусть. Вся эта ситуация вызывает у меня грусть. И я снова, во второй раз за последние две минуты, начинаю думать о том, каким образом мы обе можем получить то, чего хотим. «И каким же образом Клео оживает?» спрашивает Мэйси, чьё внимание всё ещё приковано к этой мраморной помощнице-куратора. Если она не Гаргулья... Нет, она не Гаргулья. Много лет назад один мой друг заколдовал её, чтобы я могла иногда передохнуть. Но эти чары действуют всего по нескольку часов в день. После того, как она в очередной раз превращается в статую, превратиться в человека она может только после того, как солнце один раз сядет и встанет. «Давайте проясним дело», — говорю я. «По несколько часов в день статуя, которая не является человеком, решает, какие исторические события будут запротоколированы, а какие нет?» Хазер щелкает пальцами. о, -о, -о Вы отбираете исторические события!» Куратор закатывает глаза, но продолжает. «В твоих устах это звучит хуже, чем есть на самом деле». «Да, это звучит скверно». — говорит Мэйси. — Даже хуже, чем тот факт, что одному человеку поручено протоколировать всю историю мира. Не человеку, а божеству. И других охотников заниматься этой работой не видно, — отвечает она, и в её тоне звучит горечь. Пару месяцев назад Джикан взял отпуск. Кассия провела в отпуске всю последнюю тысячу лет. А Адрия, — она фыркает, — она вообще делает хоть что-то? «Вы хотите сказать, помимо того, чтобы портить всем жизнь?» — спрашиваю я, взглянув на тату Карги на моём запястье. Куратор смеётся. «Да, это её особый талант». «Да уж, нам ли этого не знать?» — бормочет Мэйси. «Но мне надо вернуться к протоколированию истории, к этому горестному и тяжёлому труду», — говорит куратор. «Мы можем поговорить завтра утром за завтраком». Она поворачивается и и начинает закрывать шкаф-дверь, но я хватаю её и не даю ей затвориться. «Вы не будете возражать, если мы зайдём к вам туда?» — спрашиваю я. На её лице отражается удивление и подозрение. «Я никого не пускаю сюда». «Ну да, как в комнату замка Синей Бороды», — язвит Хезер. Куратор так прищуривает глаза, что они превращаются в щёлки. «Я очень давно никого не сокрушала». Не заставляй меня пожалеть об этом. Поскольку эта угроза реальна, я становлюсь между ними. Затем бросаю на мою лучшую подругу взгляд, как бы говорящий, «Какого чёрта ты творишь?» Хезер только пожимает плечами и напускает на себя скучающий вид, и в ответ куратор тихо ворчит. Видно, что она пребывает отнюдь не в том настроении, на которое я надеялась, рассчитывая заключить с ней сделку. «Я понимаю, что это ваше личное пространство», говорю я своим самым умиротворяющим тоном. «Но я надеялась, что на этот раз вы сделаете исключение». Брови Куратора взлетают вверх. «Потому что королева Гаргулей такая особенная?» «Потому что у меня есть одна идея, которая могла бы помочь нам обеим?» На её лице отражается скепсис, и видно, что она немного заинтригована, на что я и рассчитывала. Но прежде чем она успевает сказать что-то ещё, в комнате за её спиной раздаётся истошный крик. «Чёрт!» — бормочет она прежде, чем повернуться и исчезнуть в той комнате, где она протоколирует историю. Но дверь она оставляет открытой. Не знаю, потому ли это, что она так спешит увидеть, что там происходит, или же это приглашение для нас. Но есть старая поговорка, гласящая, что лучше просить прощения, чем позволения — и сейчас, похоже, пора действовать в соответствии с ней. Я бросаю взгляд на Мэйси, чтобы посмотреть, согласна ли она со мной, и вижу, что она наклонилась, пытаясь заглянуть в комнату. «Значит, мы сделаем это, да?» — спрашивает она, и в этом я с ней солидарна. «Да, черт возьми, мы сделаем это», — отвечаю я ей. Я тяну на себя шкаф и захожу внутрь. Мэйси и Хезер следуют за мной потому что некоторые вещи надо увидеть, чтобы в них поверить.